Самая идеальная модель и глупый закон. Каждый день я сидел в своем офисе с кондиционером, нажимал кнопки и двигал мышью. Вскоре я создал макет бюллетеня. Я хотел оставить партийные логотипы настолько большими, насколько возможно, поэтому разместил их вертикально сверху вниз на странице несимметричными рядами. Модель получилась красивая. И Саван со мной согласилась. «Но», — продолжила она, — «если мы ее не изменим, то с таким же успехом можем сделать все надписи на китайском, потому что ни один камбоджиец ее не поймет. Поэтому я пошел на компромисс и разместил логотипы поперек страницы в три горизонтальных ряда с пятью партиями в каждом. Таков был наш макет». Я знал, что партии захотят увидеть свои логотипы на бюллетене прежде, чем мы отошлем их в Канаду. Поэтому решил сам убрать ошибки и отредактировать их символы. Одна из партий забыла поставить точки в аббревиатуре. Я их вставил. Для другой я выровнял смещение в тексте и строчки и сделал круги идеально ровными. Кое-что затемнил, что-то сделал светлее, Серое превратил в белое или в черное. Саван впечатывала имена партии и аббревиатуры на Кхмере, а я показал ей, как убрать текст из партийных символов. Я легко мог провести несколько часов, работая над одним логотипом. Один раз она просидела целый вечер, переделывая точку за точкой символ партии, приславший темно-зеленый текст на черном фоне, который при сканировании стал черным на черном. «Если они выиграют выборы», — сказал я, глядя на результаты ее работы, — «пусть они нам заплатят». «Двадцать тысяч долларов», — заключила она. Работа продвигалась, но у нас оставалась одна большая проблема. Мы не знали ни того, сколько из двадцати партий попадут в бюллетень, ни в каком порядке они будут расположены. Два логотипа были в таком плохом состоянии, что я вообще не представлял, что с ними делать. Я спросил Фрэнка, не мог бы он раздобыть для меня у партии копии получше. Он сказал, что возьмет у одной, а вот по поводу другой... Не беспокойся о них, они все равно никогда не попадут в бюллетень. Он был умен. Предположив, что я буду показывать свою работу официальным лицам, он создал расписку, которая выглядела примерно так. Я — представитель... Настоящим подтверждаю, что текст и логотип моей партии приемлемы. Мы не хотели рисковать. Компьютерный центр продолжал борьбу со списками зарегистрированных избирателей. Один работник центра сказал мне, что только правительственная партия Пнампене, известная как НПК, Народная партия Камбоджи, представила реальный лист зарегистрированных избирателей. А остальным четырнадцати он собиралась дать проскользнуть меж пальцев и попасть в бюллетень просто так. В конце концов, как вы собираетесь проводить многопартийные выборы, если у вас только одна партия? Это имело смысл, по крайней мере, для меня. И кто вспомнит о глупом законе о выборах, когда речь идет о демократии? В провинциях за регистрацией избирателей немедленно последовала дерегистрация некоторых избирателей, осуществляемая правительством и Красными Кмерами. Для того, чтобы кого-нибудь дерегистрировать, у избирателей просили карточку для статистических целей и затем ее уничтожали. Юнтак, признав, что практика конфискации карточек широко распространялась в Камбодже, заявила, что будет смеяться последней. В своей большой образовательной кампании для избирателей Юнтек сообщила, что в день выборов голосующие, у которых украли карточки, смогут написать свое имя на конверте, в который положат отмеченный бюллетень. Немного позже международный персонал компьютерного центра сделает поиск в базе данных, чтобы проверить, действительно ли эти люди зарегистрированы. И если да, то голоса будут засчитаны. Таков был план. Слишком хорош, чтобы в него верить. Нас спасут высокие технологии.